А как же я? Соблюдая правила, мы шли пешком. Две с лишним мили, согласно гугловскому шагомеру. Три с половиной километра, если верить онлайн-конвертеру величин измерения. В этой прогулке заключается много достоинств. Можно рассмотреть дома и сады вокруг домов. Можно нагулять аппетит, можно набрать треть дневной нормы пешехода, составляющей, как известно, 10 тысяч шагов. Можно наконец сэкономить на убере. Ки очень любят всё еврейское. Бородатые брюнеты вызывают в ней живейший интерес. У меня бабушка еврейка, а выгляжу я так, будто не только бабушка, поэтому Ки до сих пор ко мне не равнодушна. По той же причине наш религиозный друг всегда зовёт нас на шабат. Мы опоздали на полчаса, но хозяева встретили нас радушно. Он, она Четверо детей, и его пожелаем мама. 2 года назад я нарисовал всю их семью, только без мамы и без четвёртого. Четвёртый родился недавно. Я сделал славный портрет, сам себе удивился, насколько симпатичными они у меня получились. Работал в смешанной технике, использовал акрил, пастель и цветные чернила. Теперь, разглядывая стены, я своё произведение не увидел. Зато увидел их портреты, чужова авторства, довольно жалкие, надо сказать. Без лишних слов мы приступили к ритуалу исполнению традиционной песни Шалом алейхем. Слаженности в наших голосах не было. Дети конючили, жена постоянно поправляла тарелки на столе, а мама делала большие глаза, всячески давая понять, что терпит эту архаику только из жалости к сыну. Наша жму себя в религии Глядя в книжку-шпоргалку, я фальшивил и сбивался, мой голос то угасал, то вдруг возвышался, как звук далёкой радиостанции. Ки заглядывала мне через плечо и тонюсенько вторила. Кой как спели. Помыли руки, сначала правую, потом левую, и закрыли рты до тех пор, пока не отведаем праздничного хлеба. Мама, вопреки закону, настойчиво предлагала мне налить виноградного соку и себе самому, и Ки И главное ей. Не зная, имею ли я на это право или не имею, пользуясь молчанием хозяина, я подчинился и налил соку и себе, и ки, и, конечно, маме. Сок оказался вкусным. Отхлебнув, мы с ки обрадовались отсутствию гадкого вина. Дорогой, мы фантазировали, каких блюд хотелось бы избежать. Пресный рыбный бяки хотелось бы избежать. Непонятных фрикадельек в жёлтом бульоне хотелось бы избежать. Курицу лично мне хотелось бы избежать. Грубо нарубленный салат хотелось бы даже не видеть. Курицу Кия любит, она её всегда ест очень сосредоточенно, а я не могу. Если бы она хотя бы вкусная была. Мой опыт посещения этих традиционных ужинов довольно скуден, и ещё ни разу мне не попадалось ни одно вкусное блюдо. Каждый раз я думаю, почему бы просто не выпить чаю с халой. Хала всегда удаётся, и этот раз не стал исключением. Я похвалил халу в довольно пышных выражениях, оказалась хала покупная. В тот день в Петербурге обрушился спортивно-концертный комплекс. Мы пересматривали видео, снятое с коптера, который облетал демонтажные работы и зафиксировал, как всё стало сыпаться, как сварщик точно в фильме катастрофе побежал к люльке. Как оператор подъёмного крана, видимо, в целях безопасности стал люльку отводить, как сварщик прыгнул и то ли схватил за за поручень улетающей люльки, то ли не успел схватиться и рухнул в клубы поднявшейся пыли. Видео сопровождалось записями переговоров этого сварщика с прорабом, который велел ему отстегнуться от люльки и работать без страховки. На записи слышно, как сварщик спрашивает: "А как же я?" Ответ он не получил. Возражать не стал, отстегнулся и принялся резать одну из железных вант. А как же я были последние его слова? То есть нет, это были последние слова, которые удалось записать. Наверняка он потом что-то кричал. Перед тем, как побежать по рушащейся крыше к ускользающей люльке, он наверняка что-то кричал, прежде чем исчезнуть в клубах бетонной пыли, он что-то кричал. Но его не было слышно. По пути на праздничный ужин, пока мы шли мимо новых и старых благополучных домов, утопающих, как говорится, в тропической растительности, мимо выпотрошенных домов, в которых идет ремонт, пока жаловались друг другу на предстоящий рацион, мы невольно возвращались мыслями к этим кадрам, думали про бегущего по осыпающейся крыше человека. В фальшиве песни Шалом Алейхим, отпевая виноградный сок, Цыдя с ложки желтый бульон, которого все-таки не удалось избежать, деликатно отказываясь от рыбной бяки, я то и дело вспоминал сварщика. У мамы зазвонил телефон. Не зазвонил, а издал электронный звук. Старая моторолла-раскладушка. Хозяин дома очень громко на маму шикнул. «Мама, мы же договаривались!» Мама принялась оправдываться, типа, мало ли что. А вдруг тревога? А вдруг кому-то помощь нужна? На это она получила ещё несколько упрёков в нарушение религиозной традиции. Невестка презрительно отвернулась. Старенькая матаरोला меня очень растрогала. 10 лет назад был вполне модный телефон, а теперь пенсионерское убожество. Самого младшего, с сопливым носом и длиннющими ресницами, разевающего рот как рыба и под конец обкакавшегося, унесли спать. Первых троих отец семейства называл по имени. А этого четвёртого просто обозначил номером 4. Раньше писал нам: "У нас родился Яков, у нас родилась Сара, у нас родился Константин, назвали в честь русского дедушки". А про этого номер 4. В итоге я не знаю, как его зовут, наверняка что-то библейское. Если бы у них на фуфайках имена были вышиты, как у футболистов, тогда другое дело. Короче, четвёртого унесли, и отец семейства затеял духовный разговор. В качестве примера выбрал курицу. Блюдо с жареными ножками стояло в центре стола. Хозяин дома заявил, что любая курица рада быть съеденной человеком. Это ему Равин сказал в радиопроповеди. Ну что такое курица, сами подумайте? Бессмысленное существо, ворошащее землю своими чешуйчатыми лапами и клюющее червяков. Век её краток, открытия она не совершает, вакцину от смертельного вируса не изобретёт. даже летать не способна. Может разве что снести яйцо для яишницы и отдать своё молодое, желательно, тело для гриля. Мы выслушали это с искренним любопытством. Ки будут вечный гость и в мире еврейских мудростей перечить не стало, а я, на правах внука своей ба, спросил: "Не кажется ли ему такая концепция немного эгоистичной?" Вспомнились рекламы мясных продуктов, на которых представители различных видов домашнего скота и птицы гостеприимно приглашают отведать себя. Хозяин дома пропустил бороду через кулак и собрался мне возразить, но унесённый в дальнюю спальню номер 4 заорал. Сначала родители как бы не замечали его криков, хозяин дома даже что-то сказал, что мол курица, а потом встал и прикрыл дверь в гостиную. Но крики всё равно были слышны. Они с женой пустились в короткие препирательства относительно того, кто пойдёт укачивать четвёртого. Он сказал, что менял ему подгузник, а она возразила, что встаёт к нему по ночам. В итоге всё-таки пошла она. "Я сам этого хотел", сказал отец семейства по-русски. "Она неплохо справляется", добавил он про свою жену и уточнил для американки, Дочь Сара заметила на полу таракана и завержала. "На шабат нельзя", вскрикнул отец, предотвращая желание четырёхлетней малышки раздавить насекомое. Мыски отвели глаза от таракана, всячески выражая своё безразличие к антисанитарии. Таракан тем временем скрылся под шкафом со священными книгами. "Папа, ты дурак", воскликнула дочь тоже почему-то по-русски, но с акцентом. Хозен дома посмотрел на нас и пожал плечами. Мы сделали лица, обозначающие, что это пустышки. 40 лет назад его мать эмигрировала из Ленинграда с малолетним сыном. Теперь ей неловко за него. Вместо того, чтобы пользоваться благами комфортного города на берегу тропического океана, он заточил себе в шерстяной костюм, одорманил своими химерами коренную американку и плодит детей, которые изначально обречены быть его заложниками. Зачем ему столько, если он закрывается от их воплей? Он хочет наделать как можно больше людей, похожих на себя и потеснить других? Хочет иметь побольше союзников в стране, которую ему так и не удалось покорить? Хочет получить небольшой, но зависимый от него коллектив, в котором он повелитель? Я подумал про человека, бегущего по разрушающейся крыше. Хозяин дома сам похож на такого человека. Хочет спастись, уцепиться в прыжке за люльку. А сил ему должны придать дети. Его руку должны удлинить дети. Оттолкнуться ногами помогут дети. Пальцы не разожмутся благодаря детям. Дети задержат стрелу крана, дети подхватят и понесут. А если не понесут, то хотя бы услышат его крик. Сколько у того сварщика братьев или сестер, и есть ли они вообще? Что станет с его родителями? Была ли у него жена или подружка? С женщинами он был ласков или груб? Любил ли он женщин вообще? И что по поводу детей? Дети есть? Во что превратилось его тело после падения? Станет ли его близкая женщина смотреть на его тело или похоронят в закрытом гробу? Станут ли дети горевать о нем? Во время очередной вспышки суеты, вызванной сменой блюд, перекладыванием младенца и окриками на остальных троих, мы с Ки обменялись соображениями о судьбе курицы. Во-первых, о какой курице речь? о свободной фермерской курице, разгуливающей по лужайке, или несчастным бройлере в клетке. Радость быть съеденной как-то связана с тем, что тебя съест именно еврей, или почётно оказаться в желудке у человека любой нации и вероисповедания. Чтобы испытать эту радость, следует непременно скормить себя человеку, стервятнику или лиса, сгодяться или это полумера? В 2001 году берлинский программист Бернд Юрген Брандтс нашёл в интернете мужчину, тоже компьютерщика, между прочим, который изъявил желание его съесть. Этот второй, Армин Майвес, незадолго до их виртуальной встречи похоронил мать и проживал один в огромном фахверковом доме. В сети доступен интересный фрагмент их переписки. Вот, например, пишет Майвес: Я очень жду нашей встречи, уверен, будет классно. Брандо отвечает. Надеюсь, встреча будет действительно классная. Будильник уже поставил. Брандо ведёт себя как девушка перед первым свиданием. Он спрашивает: "Убивал ли уже людей его онлайн-собеседник?" Тот признаётся, что делал это, к сожалению, только в мечтах, зато каждую ночь. Брандо спрашивает: "Значит, я у тебя первый?" Мавис отвечает, что не так-то просто раздобыть человечину, в супермаркетах она не продаётся, и опять добавляет: "К сожалению". Брандос наседает с вопросами, почему Мавис уверен, что ему понравится, а вдруг сташнет от крови? Собеседник успокаивает: "Кровь его возбуждает. Однажды он даже сам проколол себе палец, чтобы глотнуть хоть капельку". Даля в переписке следует высокопарное рассуждение о том, что кровь сок жизни, вся эта вампирская муть. Истинно по-женски Брандос выражает надежду, что Майвис не спасует. Надеюсь, ты не скуксяшь и сможешь довести дело до конца без проблем. Майвис явно не склонен к бахвальству, он страхуется. Откусить твой пенис определённо будет непросто. Живая плоть гораздо более упругая, чем жареное мясо, но так или иначе наша мечта обязательно сбудется. Брандос тревожится, не доставит ли его тело Мароку Майвису. Тот уверяет, что знаком с правилами разделки туш, и кроме пары коленек и всякой ерунды и кожи, хрящей и сухожилий, от Брандоса ничего и не останется. Он всё хорошенько высушит и перемолет в муку. Брандос радуется. Он слышал, из такой муки получается хорошее удобрение. Он чувствует, что он у Майвеса первый. Майвес выражает надежду, мол, хорошо бы, чтобы не последний, но так не хочется дёргать кого-то с улицы, предпочтительней всё же найти добровольца. Брандос соглашается, закон надо соблюдать. Их встреча вскоре состоялась. Мавис угостил гостя обезболивающими, снотворным и выпивкой, после чего попытался исполнить обещание — откусить тому член. Это оказалось и в самом деле хлопотно, пришлось пустить в ход нож. Отрезанная часть тела берлинского программиста была приготовлена в вине и со специями, но все равно оказалась жесткой. Еще живой Брандес попросил Мависа отрезать от него еще что-нибудь, а затем убить. Однако тот убил его сразу. Всё происходящее снималось на видеокамеру. Майвис разделал Брандеса и рассортировал по пакетам, которые пометил надписями: стейк, вырезка, филе. Пакет он сложил в морозилку. Мясо своего первого Майвис изощрённо готовил почти год. Позже на суде он сказал, что с каждым куском его память о Брандесе крепла. Попался он по неосторожности. Случайный студент наткнулся в каннибальском чате на его объявление о поиске новой жертвы. Психологи узнали, что в детстве Майвис подвергался материнской тирании. В тюрьме он стал вегетарианцем. Эта история вдохновила многих людей искусство. Ее не раз экранизировали, а солист группы «Рамштайн» Тиль Линдеман сочинил про Майвиса песню. Лично мне кажется, что с Единой Брандас куда интереснее. Меня интригует его осознанный выбор выступить в роли добровольного блюда. Будучи технарём, человеком далёким от мистицизма и абстракций, он решил не просто умереть, а усладить своей плотью, причём при жизни, другого человека. Видимо, осознание того, что его плоть питает ему подобного, а он, превратившись в удобрение, воплотиться цветами, видимо, эти мысли дарили ему наслаждение. Исходя из рассуждений хозяина дома, где мы встретили шабат, куры и прочая живность повально испытывают то же самое. Возможно, это чувство боли упрощённое, примитивно, но сходство очевидно. Иначе откуда на упаковках с котлетами, стейками, ножками, грудками, вырезками, голяшками и прочим изображены счастливо улыбающиеся птички, овечки, коровки и свинюшки. Кстати, если взять курицу на руки и начать слегка её покачивать, то голова курицы всегда будет в одном положении. У кур в голове встроенный стабилизатор. Мечта любого кинооператора мы питаемся существами, обладающими суперсилой. Означает ли всё это, что животные являются мазохистами с нотками гомосексуализма? как Брандес. Ощущают ли они своеобразную власть над человеком, ведь без их плоти все эти склонные к философии любители барбекю просто загнутся. Разве не удивительно, как много может пронестись в голове человека за несколько мгновений. Пересказывая здесь историю Брандеса и Майвиса, я потратил немало времени, а там на шабате все эти картины промелькнули мгновенно. Напоследок Ки упомянул о готовящейся в Москве выставке моих графических работ. Хозяйка оживилась, спросив, сколько примерно может стоить сделанный мной 2 года назад портрет их семьи. Тысяч долларов, сказал я почти уверенно. Они с мужем переглянулись. На обратном пути мы обратили внимание на сад. Уже стемнело, но в свете фонарей можно было разглядеть живописные кущи. заполнившие один из участков вдоль улицы, мы остановились. Чего там только не было. И пальмы, и гигантские цветы, и растения в горшках. Одни распускались продолговатыми листьями, другие — округлыми. У одних листья были густо-зеленые, а у других будто забрызганы красной и желтой краской. Отдельные листья были столь широки и длинны, что в них запросто можно было бы запеленать не только номера четыре, Но и его четырёхлетнюю сестру. У некоторых листьев были красные прожилки, а из горшка, подвешенного над калиткой, как кетлевой стрелой, торчала белая орхидея. Заворожённые этой растительной бездной, в которой переплетались воздушные корни, шуршали насекомые и шелестела листва, мы не могли сойти с места. Начавшийся дождь напомнил, что нам предстоит пеший путь домой. Идя вдоль сада, мы увидели объявление о его продаже. На добротном фанерном щите значилось, что участок составляет 7,5 тысяч квадратных футов и подходит для постройки отеля на 32 номера. Имя риэлтора Гэри Файнберг. Хорошо бы в Питере тоже сейчас прошел дождь. Прибил бы всю пыль рухнувшего спортивно-концертного комплекса. По крайней мере, дождь прибьет пыль во мне. Мимо проехала машина, и в свете ее фар стало видно — с неба конкретно поливает. Осознав, что угодили под настоящий тропический ливень, мы промокли до нитки. Бывает мне снятся сны, когда я подвергаюсь опасности. Меня терзают враги или нападают дикие животные. Я вскакиваю в ужасе и сетую, что остался неотомщенным. Я стараюсь снова заснуть или погрузиться в подобие сна контролируемого сознания. Я делаю это для того, чтобы вернуться в мир сновидений и разобраться с обидчиками, измочалить злодеев, размозжить башку клыкастуму кабану. Такие реванши успокаивают. Нечто похожее, я пытаюсь прокрутить снова и снова, просматривая видео со сварщиком, бегущим по рушащейся крыше. Я смотрю и думаю, что вот он сейчас всё-таки допрыгнет до поручни люльки. Схватится, не сорвётся, успеет спастись. Надо только подогнать его силой мысли, дунуть ему в спину, подтянуть немного, чтобы как в кино прыгнул, ухватился, выбрался, чтобы потом всю жизнь рассказывал, прибавляя небылицы и добродушный материрог. Чтобы придать мыслям силу, я представляю на месте сварщика себя. Я оказался на крыше в поиске заработка. Я послушался торопливого начальника, спросил по-детски: "А как же я?" И не получив ответа, согласился работать без страховки. Бетон под ногами рассыпается. Я вижу, как люлька, влекомая стрелой крана, уносится в сторону. Насмотревшись боевиков, прыгаю за ней. Но не поспевай беззвучно розину в забитый пылью рот, падаю, чтобы сотни тысяч раз быть просмотренным на Ютубе. Следующим утром я сказал, что странно воспринимать Бога столь буквально. Что? Ты очень тихо говоришь, сказал Ики. Я крутил в руке каменное яблоко, купленное на воскресной барахолке. Я повторил, что в наше время, живя в Майами-Бич, Очень странно воспринимать старинные учения напрямую. Странно напяливать на себя чёрный шерстяной костюм, принуждать жену носить парик и рожать детей как из пулемёта. Не самый плохой вариант для эмигранта. В местное общество вписаться трудно, надо вкалывать, коробка цари религии от этого избавляет. Можешь не заниматься спортом, не париться о заработке, трахать при этом молодую американку, которую не надо возить на круизы. Он её совершенно проработил, сказала Ки. Проработил, повторил я. Что? Не слышу, сказала Ки. Ничего, ответил я. Никак не могу позабыть того человека, сказала Ки. Я тоже, сказал я. Что? спросила Ки. Я тебя не слышу. Ты очень тихо говоришь. Ты так тихо говоришь, я не могу разобрать ни слова. Бурчишь себе под нос, а потом убежаешься. Я не могу ни слова разобрать. Повтори, пожалуйста, я ни слова не поняла. Ты очень тихо сказал. Так тихо, как будто специально. У меня вроде нормальный слух, но я совершенно тебя не слышу.